Глава вторая Улица встретила её уже почти привычным пеклом и ослепляющим солнцем, так что сперва пришлось зажмуриться, а потом и вовсе представить ладонь козырьком к колбу. Потоптавшись на крыльце, привыкая к жаре после искусственной прохлады помещения, Эленор обернулась на окна кофейни. Те теперь располагались на уровне её ботинок, поэтому пришлось перейти на магическое зрение как или думала ферт подсел к инне и теперь они мило беседовали за столиком мило это она конечно придумала но зная инесу и помня каким плотоядным взглядом то провожа искоря элинор даже не сомневалась что соседка сделает всё, чтобы его очаровать при этой мысли эль фыркнула два сапога пара совет да любовь а ещё она не сомневалась это надолго сегодня вообще был тихий день да и какие в дневную смену в примени тихие В такой солнцепёк наружу полезет только совсем уж ополоумевшая нежить и нечисть. Может, Дрюнал сбежал в ночь вовсе не от надоедливой напарницы, а просто захотел, наконец, по-настоящему работать, а не загорать большую часть служебного времени без дела. Эленор с радостью пошла бы работать в ночь. Да только кто же её пустит? Она перешла дорогу и медленно побрела по тротуару, стараясь держаться поближе к зданиям, чтобы хотя бы частично спрятаться в отбрасываемой ими тени. Местных в это время дня на улице почти не было, зато туристов хоть отбавляй. Сновали туда-сюда из лавки в лавку с сумками, из которых торчали полотенца или свёрнутые циновки. Мимо прошествовал какой-то пузатый господин в брюках и закрытых ботинках, зато голый по пояс и с толстой золотой цепью на шее. Его полотенце пряталось не в сумке, а свёрнутым в жгут висело поперёк плеча. Эль невольно отшатнулась, почувствовав исходящие от него пары перегара ещё на расстоянии. «Не зря». Пьяный турист чуть не снес тощего парнишку, идущего сразу за ней, но даже не обернулся и побрел дальше. Эленор проводила его взглядом. Когда протрезвеет, будет выть от боли. Спина, плечи и руки мужчины уже успели обгореть до малинового оттенка. А больше на улице не было ничего интересного. За три недели пребывания в этом райском, по утверждению Инессы, уголке Рионерии, Эль уже изучила прим вдоль и поперек. Люди приезжали сюда загорать, купаться, есть и пить. Ну или накупить красивых ракушек в сувенирных лавках, если лень собирать самим. Она, наверное, умерла бы со скуки на таком отдыхе. Сонное царство, если бы не странная серия убийств. И словно в ответ на эти мысли перед ней материализовался бумажный листок. «Привет, еще не передумала?» – писал отец. Эленор возвела очи горе и полезла в карман за складным пером, которое с некоторых пор всегда носила с собой. Посмотрела по сторонам и, не придумав ничего лучше, подошла к ближайшему домику вплотную и прижала бумагу к его стене. «Привет, всё отлично, я на службе, маньяков не видно», написала в ответ и тут же отправила. Если первое время после её прибытия в приме лорд Викандер писал ей нечасто, то теперь, после того, как ему сообщили о происходящем, считал своим долгом справляться о ней ежедневно. И, как Эль предполагала, не только у неё лично. Когда она вчера встретила в коридоре гильдии главу Вейда, Выглядел он уж очень печально. Письмо ушло, а немедленного ответа не последовало. Видимо, отец был согласен, что при всей сложности, сложившейся в премии ситуации, риски лично для неё, Эленор, действительно минимальны. Просто удостоверился, что она жива-здорова, и отстал. Элли улыбнулась. Всё-таки у неё замечательный папа. Потом, пользуясь тем, что уже достала перо, вытащила из другого кармана миниатюрный блокнот и вырвала из него листок. «Это Кардинес. Есть что?» — написала дежурному и почти тут же получила в ответ «Тишь да гладь». Судя по всему, дежурному тоже было нечем заняться, раз он отписался ей с такой скоростью. «Ну, и что дальше?» Эленор заново рассовала письменные принадлежности по карманам и огляделась, определяясь с направлением. В итоге выбрала по тени и пошла туда, где её больше. Инесса не потеряется, напишет, как освободиться. По сути, это было прямым нарушением устава гильдии. Чёрные и белые маги обязаны работать в патруле бок о бок. Когда-то это правило появилось для взаимного контроля. Во времена гонения тёмных – большей частью для присмотра за их действиями. В настоящий момент – в целях безопасности. Чёрные часто травмировались при работе, а белые напарники могли исцелить их прямо на месте. К тому же нечисть нежить порой ранила и гражданских, которым тёмные помочь были не в силах. Но сейчас, в тихий жаркий день, когда вся нечисть дремала в ожидании ночной прохлады, Эль, не колеблясь, нарушила правила но ну, не дежурить же ей под дверью в ожидании, пока Инни наговорится с искарём шикарные плечи в самом-то деле. Будь это кто другой, ещё куда ни шло. Но мозолить глаза Ферду Эленор не собиралась. Да и вообще, она не дворецкий при светлой напарнице. а Рабочий день никто не отменял. На туристической улице, ведущей от центра города прямиком к самому облюбованному пляжу Прима, было слишком людно, шумно и ярко. Не только от солнца, но и от разноцветных вывесок и нарядов гуляющих. Местные-то чаще носили светлое и однотонное. Поэтому Эль свернула в первый же наполненный тенью переулок, попавшийся на её пути. Осторожно прошла мимо играющих в какую-то настольную игру босоногих ребятишек, спрятавшихся от прямых солнечных лучей в узком пространстве между домов, разложив дощечку, поле для игры прямо на земле. Нырнула под натянутую меж окон бельевую верёвку, сохнущей на ней простынёй, и оказалась на параллельной улице. Тут было гораздо тише. Несколько любопытных гостей города, естественно, забрели сюда, но их было совсем немного. Местные же были заняты повседневными делами, большей частью внутри домов, где было значительно прохладнее. Так что улица была практически пуста. Эллинор снова пристроилась в тени стоящих в ряд зданий и побрела дальше. Ну и что, что Инессе придётся побегать, чтобы её найти? Не перетрудиться. Не всё только то и высказывает своё недовольство напарницей с помощью приторных пирожных. Элли улыбнулась, довольная своей маленькой взаимной местью, и ускорила шаг. Дойдёт до моря и обратно. Глядишь, и задание от дежурного подоспеет. Хоть какое-нибудь. Она обрадовалась бы любому, да даже снять проклятие с хромой курицы, как ей довелось позавчера. Что угодно, лишь бы действовать, а не бродить без цели. «Госпожа Черный Маг, подождите!» Вдруг донеслось откуда-то сбоку, и Эленор встала, как вкопанная, закрутила головой, ища источник голоса. «Госпожа Черный Маг, я сейчас!» Наконец она увидела женщину на одном из нависающих над тротуаром балкончиков. Та, видимо, развешивала бельё, когда увидела её, потому как верёвка осталась наполовину пустой, а в тазу, хорошо различимом сквозь прутья ограждения, виднелась ещё целая горка чего-то смятого и светлого. Но саму хозяйку Эль успела разглядеть лишь со спины, да потом ещё несколько секунд глазела на качающиеся шторы, разделяющие комнату с балконом. Ветра не было, поэтому вскоре остановилась и та. Интересно, кому она понадобилась? Да и как можно было узнать в ней мага на расстоянии? А в том, что сама окликнувшая, теперь торопливо спускающаяся по лестнице на первый этаж, не обладала даром, чтобы различать ауры, Эль не сомневалась, видела магическим зрением. Эленор пожала плечами и подошла к углу здания. Входная дверь, ведущая в небольшой дворик, огороженный невысоким забором, находилась сбоку, а тропинка к нему шла перпендикулярно основной дороге. И только когда женщина, на ходу всё ещё вытирающая влажные после белья руки о свой передник, выбежала из дверей… Да и Ленор дошло, кто перед ней и что это за место. Ну, конечно же, тот самый дом, где она изгоняла Снуса в первый день своей службы. Инни ещё сказала, что эта бедная семья в последний год лишилась обоих детей, а потом ещё и Снус. Неужели у этих несчастных людей ещё что-то произошло? И Эль без колебаний сошла с тротуара и подошла к калитке поближе. К сожалению, имён заказчиков она не помнила, поэтому ограничилась приветливой улыбкой и простым «здравствуйте». «Доброго дня!» торопливо ответила женщина, отчего-то забегав глазами по улице, а затем приоткрыла калитку ровно на такую ширину, чтобы не отличающееся могучим телосложением элинор могла пройти во двор и замахала рукой, мол, «скорее, скорее». Эль нахмурилась и вошла. Чего ей бояться от бездарной горожанки, даже? Однако та не пыталась её куда-либо заманить, лишь отвела в тень под крыльцо, а потом потянулась к карману передника, откуда извлекла серебряные монеты. Такое себе богатство, на взгляд элинор Но для этих людей сумма наверняка была внушительной. Примерно столько они должны были отдать за поимку Снуса, если бы она оформила документы, как положено. А когда хозяйка протянула монеты ей на раскрытой ладони, Эль инстинктивно отпрянула. «Что это?» «Как что?» Кажется, женщина растерялась ещё больше неё. «Разница в цене за избавление от Снуса и завистника, мы уточняли в гильдии у дежурного, всё точно, берите». Но Эленор только отступила ещё на полшага. «Что за ерунда тут происходит?» Хозяйка домика же поняла её реакцию по-своему. «Мало? Это из-за задержки? Простите, но это всё, что нам удалось собрать. Мы были готовы оплатить уже на следующий день, но вы не пришли. А если бы стали сами вас искать, ваше руководство могло что-то заподозрить и...» Принялась тараторить-то, ускоряясь и ускоряясь, будто боялась не успеть договорить, прежде чем её убьют прямо на месте. «Стоп, стойте!» Не выдержала Эль, и женщина боязливо втянула голову в плечи. «Да что за...» «О чём вы? Какие деньги? Какая ещё разница? Мы заполнили документы за завистника и взяли с вас плату за завистника. Зачем вы собирали деньги? Зачем вы меня ждали?» Горожанка как-то заторможенно моргнула. Рука с монетами сжалась в кулак и прижалась к груди. «Но ведь так это и делается!» — пробормотала тихо. «Делаете скидку по бумагам, а сами приходите за разницей, а не то...» Эленор едва не скрипнула зубами, наконец сообразив, о чём с ней толкуют. «А не то...» переспросила мрачно. «Проклянёте!» Теперь голос женщины напоминал мышиный писк. «Все знают, что тёмная магичка так делает». Глаза Эль изумлённо расширились, но та снова истолковала это по-своему. «Простите, простите, ради богов!» — попятилась к двери. «Тёмный маг, я хотела сказать, тёмный маг». «Верно, слово «магичка» многие женщины-маги считали оскорблением». А в гильдии магов Прима, не считая Эленор, работала только одна тёмная магичка, все остальные чёрные были мужчинами. «Нам собрать ещё?» — выражение лица горожанки стало ещё более испуганным. «Мы соберём, только не проклинайте!» Эль мотнула головой и отступила к калитке. «Ничего не нужно!» — коротко бросила женщине и побежала прочь.